Глава пятая. Королевский замок. Тейрен Флемур ненавидел в своей жизни две вещи. Предателей и просыпаться по требованию, а не по желанию. Именно вторая вещь случилась с ним под утро. Он видел яркие сны и творил в них то, что душе угодно, а уже в следующее мгновение был разбужен прискорбной вестью. Его младшая дочь и лорд Этьен предприняли попытку побега. найти привести Он зажёг освещение в спальне, мазнул взглядом по постели. Вторая половина кровати пустовала. Вот уже больше пяти лет пустовала. Вивьен перебралась в свои личные комнаты. А ведь когда-то они засыпали и просыпались вместе. Когда-то они были счастливы. И такая злость охватила монарха. Такая ненависть ко всему живому что он не стал дожидаться, пока его люди найдут и схватят беглецов. Он сам оделся, снял со стены меч с изогнутой гардой и кинулся вперед. Они не могли покинуть замок незамеченными. Не могли миновать всю стражу и скрыться. Первым делом была проверена спальня Адель. Комнаты оказались пустые, а представленные к ней стражники не могли объяснить, как такое произошло. Пока не могли но палач точно вытянет из них всё то, о чём они умалчивают. После этого была найдена личная служанка принцессы. Она спала в выделенной ей постели, находилась в общей спальне для слуг и, удивлённо, пучила глаза, когда ей сказали, что её госпожа пропала. Король сам слышал её испуганный голос. — Как? Не может быть! Я помогла Миледи принять ванну и лечь спать. Вы же найдёте её, правда? тейран не верил, что эта девчонка ничего не знает, хоть она и была слишком убедительной. «Взять ее с собой!» – решил монарх, отвернувшись от служанки. Ее имя ему было отлично известно, как и история, и это еще больше удивляло лорда Флемур. Ведь в главные служанки его дочери попала какая-то простолюдинка. Ей просто повезло. Как бы там ни было, Адель ценила эту девчонку. Она явно не захочет рисковать ее головой. Следующим шагом была проверена темница, в которой держали прибывших из герцогом воинов, и его слуг. Но все они были на месте. Спали. Это стало для короля очередным удивлением. А потом... «Вы не проверили башню?» Король рычал на идиотов, которые работали на него. «Мы нам сказали...» «Вам сказали!» Тейрон Флемур толкнул в сторону одного из воинов, который поднимался по лестнице слишком медленно. В коридоре, который вел к нужному помещению, было пусто. Одни только факелы на стенах дрожали огнями. «Отпереть!» — велел король, обращаясь к капитану отряда. «Да, уж Величество!» Мужчина взмахнул руками, обращаясь к магии. Но то ли он переусердствовал, то ли сильно хотел порадовать короля... Дверь не отворилась, она слетела с петель и с грохотом рухнула на пол, открывая обзор на содержимое комнаты. Король видел окно, камин и двух людей, сидящих на полу. Спокойных, никуда не собирающихся. Роналд лениво окинул взглядом процессию, а Дель нахмурилась. — Ваше Величество! Герцог медленно встал и насмешливо вскинул бровь. — Что происходит? Тейрен Флемур не мог поверить, что его люди столько времени убили на то, чтобы отыскать этих двух, а они все это время были тут. — Адель! — король обратился к дочери. — Как ты тут оказалась? — Ножками! — дочь ответила пренебрежительно. Это сильно задело монарха. Он отдал приказ одним движением. Этого хватило, чтобы младшая принцесса вскочила на ноги и недовольно нахмурилась потому что вперёд вытолкнули её служанку с клинком у шеи. «А что?» — голос Адель пропитался ядом. «Мы уже опаздываем, Ваше Величество! Хромовники прибыли!» Король мазнул взглядом по небу, виднеющемуся за окном. Оно светлело, горизонт окрасился в рыже-розовый. Хромовники и впрямь в скором времени должны были явиться. Их надлежало встретить а Вы оба идете за мной. И по пути ты расскажешь, как сюда попала. Тейрен Флемур начинал терять контроль. «Отпустите мою камеристку, Ваше Величество!» — потребовала Адель. «Именно потребовала!» «После того, как мы встретимся с храмовниками!» И я сказала «Отпустите!» Воздух дрогнул. Монарх ощутил это кожей. У него сбилось дыхание, а краем глаза мужчина увидел, как его человек отпускает пленницу. «Подчиняется приказу дочери! Не его приказу, а ее!» Тейрон дернулся, стараясь сбросить на вождение, а Лана уже оказалась рядом с герцогом. Адель встала перед ней, закрывая спиной дрожащую девушку. «Пришлите за нами слугу!» — произнес Роналд таким же приказным тоном когда прибудет делегация из Священного Града. Мы будем рады с ними встретиться». «Что?» Король уже не просто терял контроль над ситуацией, он его потерял окончательно. «Герцог, вы забываетесь!» «Ваше Величество, неужели вам будет в тягость сообщить нам об этом?» – удивился мужчина. «А еще я был бы очень вам признателен». «Если бы все мои люди тоже присутствовали на этой встрече. Вы же и им так благосклонно подарите свою милость, верно?» «Верно!» — сквозь зубы процедил монарх. Позже он пожалеет о своих словах. «Ты как?» — Адель шепотом обратилась к Лане, все еще загораживая ее. «Целами, леди!» «Сопроводите герцога и герцогиню!» — ревкнул раздосадованный монарх. Алина Невская, леди Этьен. Мы спускались в полной тишине. Солнце уже озарило первыми лучами этот мир. Лана шла рядом и нервно сжимала мою ладонь в пальцах. Я сама взяла ее за руку после того, как воины короля окружили нас и под конвоем сопровождали в тронный зал. Роналд молчал. Но его не обезоружили. Меч висел на поясе герцога, как насмешка будто бы король и его люди не боялись того, что разящий клинок воспользуется своими умениями и сталью. Монарх ожидал нас в тронном зале, вместе с королевой и остальными своими детьми. Шарлин старалась не зевать, но несколько раз отворачивалась, пряча сонливость за вышитым платочком. Калет держался достойно, не выказывая того, что ранее пробуждение его беспокоит. Приглашенных на праздник аристократов еще не было. Видимо, самая торжественная часть назначена была на попозже. Возможно, вообще на обед. Зато присутствовали воины герцога и друвард. Одежда на всех грязная, местами разорванная, все они обезоружены и скованы кандалами. — Мразь! — прошипела я, бросив взгляд в сторону короля. — Тише, дорогая супруга! — шепотом отозвался Роналд. Не стоит привлекать его внимание раньше времени. Я прикусила язык, вышагивая в кольце королевской охраны. Они остановились в центре зала и расступились, являя нас троих королю. Вообще, конечно, четверых. Но графиню, которая появилась несколько минут назад, видела только я. Призрак с каждым днем становился все более свободолюбивым, но все равно каждый раз возвращался ко мне. «Герцог Этьен! Герцогиня Этьен!» Тейрен Флемур опустился на свой трон. Вивьян последовала за ним, заняв место рядом, а вот принц и принцесса остались стоять неподалеку, хотя, по идее, должны были встать за тронами своих родителей. С мгновения на мгновение прибудут маги и храмовники из священного града, и тогда судьба будет решена. Роналд промолчал. Лана еще сильнее вцепилась в мою руку. «С нетерпением ждем их прибытия, Ваше Величество!» Собрав всю смелость в кулак, отозвалась я. «Могу ли я полюбопытствовать, что ждет этих людей?» Кивнув в сторону закованных в кандалы, вновь посмотрела на отца Адель. «Они будут свободны, как только ваш союз с лордом Этьяном будет разорван». Я скрыла усмешку в уголках губ. Он даже не мог допустить мысли, что его единственный аргумент пал прахом. Даже после того, как застал меня в комнате Роналда. Какая самонадеянность! О, Ваше Величество! Довольный и бодрый голос Томаша раздался со стороны входа. Прошу прощения за опоздание. Тейрен Флемур бросил взгляд в сторону лорда Мануа, который прошагал к центру и остановился неподалеку от Калета и Шарлин. «О, Роналд!» — довольная усмешка играла на губах бывшего первого советника. «Прекрасно выглядишь, друг!» Лорд Этьен на мгновение прикрыл глаза, но ничего не ответил. «Вот это выдержка! Завидую!» Все были в сборе. Осталось дождаться... Яркое белоснежное сияние возникло в воздухе буквально в метре от нас. Оно увеличивалось, разрасталось. И уже через несколько секунд в тронный зал вступил первый человек. Мужчина лет пятидесяти. В белых одеждах, подпоясанный широким золотым поясом. Следом за ним женщина в таком же наряде и еще один мужчина. В общей сложности из портала вышло десять человек в белом и пятеро в обычной одежде. Похоже, последние или входили в почетную тридцатку магов круга, или сопровождали кого-то одного – что входил в перечень самых главных. О круге мне еще Пифаль рассказывала и о том, как обучалась там магии. «Ваше святейшество!» Король вскочил со своего места, поспешил вперед. «Рад видеть вас! Флеамур всегда рад вашему визиту!» Ему кивнул тот, что вышел из портала первым. «Ваше величество! Боги благосклонны к вам и вашим землям!» Судя по той улыбке, что промелькнуло на губах монарха, это было что-то вроде одобрения. Еза скучала, пока они кланялись друг другу, пели дифирамбы и проявляли уважение. Роналд тоже стоял рядом, стараясь не зевать. Даже Лана перестала дрожать от испуга. Настолько долго это все длилось. Зато я теперь понимала, почему в зале отсутствуют аристократы. С такими успехами они к обеду бы не успели нас развести. прошу На нас, наконец, обратили внимание. «Сделайте шаг вперед. Сейчас мы будем просить богов разорвать ваш союз и...» «Боюсь, боги вам откажут». Я помассировала затекшую шею, собирая на себе взгляды всех собравшихся. «Не хотелось бы вас расстраивать, но, боюсь, вы прибыли напрасно. Наш союз с лордом Этьеном был закреплен и...» «Это ложь!» Террен Флемур вскочил со своего места и застыл. Кажется, он сейчас наконец понял, что я делала в комнате герцога. Аллилуйя! Любой лекарь может проверить правдивость моих слов с помощью одного заклинания. Пожалуй, я плечами, без страха глядя на короля. Мне очень жаль вас расстраивать, Ваше Величество, но лорду Мануа не стать моим мужем. Я крепко замужем и не собираюсь разрушать этот союз. Да, слышала бы эти слова сама я из недавнего прошлого. Волосы бы на голове рвала, а тут, по собственному желанию, соглашаюсь на свое замужество и... «Пока я твой отец и твой король!» — начинаю багроветь, — прошипел мужчина. «Ты будешь делать так, как я говорю, Адель! Начать церемонию расторжения!» «На каком основании, Ваше Величество?» Роналд задал этот вопрос в гнетущей тишине, и как бы невзначай приобнял меня за талию, нарушая все мыслимые и немыслимые правила приличия. А мне? Мне стало даже спокойнее от этого. — По причине моего приказа! — Ваше Величество! Один из храмовников повернулся к монарху. — Вы же сказали... — Проведите проклятый обряд! Теряя всякое терпение, зарычал Тейрен Флемур. «Я требую, чтобы вы разрушили союз между моей дочерью и этим человеком!» «Тейрен, прекрати!» Вивьен встала со своего трона. Герцогиня сказала свое слово. «Король таким взглядом прожег свою жену, что мне стало страшно. Лорд Мануа молчал все это время, прожигая Роналда хмурым взглядом. Он только что узнал, что лишился возможности стать герцогом. «Если вам будет проще от этого, Ваше Величество», — мой голос надломился, — «вы можете отречься от меня так же, как я сейчас отрекаюсь от вас. Я больше не Флемур, я Этьен, и вы не имеете голоса отца». То, как перекосилось лицо монарха, мне даже на мгновение показалось, что его хватит инсульт. Блин, а было бы неплохо. Отличное бы вышло завершение тяжелого дня. Да только Тейрен Флемур справился со своим лицом спустя секунду и прорычал. «Забери свои слова обратно, Адель, или от последствий ты захлебнешься!» Я только издевательски вскинула одну бровь и обратилась к делегации Священного Града. «У вас есть еще какие-то вопросы?» «Леди Тьен, чего вы добиваетесь?» — спросила одна из женщин. Я хочу вернуться домой, — честно ответила ей, — со своим мужем и со своими людьми. Сюда мы прибыли после письма, в котором говорилось, что король при смерти. Как оказалось, его величество прекрасно себя чувствует и пышет здоровьем. С чем я его и поздравляю, но нам здесь делать больше нечего. Женщина нахмурилась, но ничего не ответила. Могу ли я просить вас открыть портал в герцогство? обнаглев окончательно, поинтересовалась у делегации. «Вы никуда не уходите!» Тейрен Флемур прервал эту милую беседу. «Я отрицаю ваш брак!» «Как жаль, что в заключенном между нами пакте речь идет совершенно о другом!» отметил Роналд. «Вы сейчас с короной на голове только из-за того, что я его подписал, ваше величество!» Обращение было произнесено с таким пренебрежением, еще немного и воздух между ними заискрится. «Давайте успокоимся!» Калет шагнул вперед, вставая между нами и своим отцом. «Ваше Величество, отпустите мою сестру с ее мужем. Это уже переходит все возможные границы!» «Калет!» Король сцепил зубы. Принесите вещи герцога и герцогине Этьян. Вивьен встала с повернулась к слугам. Король прожег жену недовольным взглядом. — У нас нет причин удерживать их здесь против воли, — хлестка заметила королева. — Пусть возвращаются домой. — Герцог может покинуть мой замок в любой момент, — не смолчал Тейрен Флемур. «Он лишен титула и своих земель». «Разве?» — я вскинула бровь. «По вашему приказу эти земли принадлежат и мне тоже. Как и титул, ваше величество, Роналд мой муж. Лишите титула и земель и меня?» «Смею напомнить», — хмыкнул лорд Этьен, «что этим приказом вы нарушаете один из пунктов пакта» что означает одну простую вещь. Я могу выступить против человека, узурпировавшего власть. Хотите войны, Ваше Величество?» В тишине было слышно, как скрипнули зубы короля. «Я предлагаю забыть все случившееся, как страшный сон». Калет все еще стоял между нами. «Все это огромное недоразумение, Ваше Величество, ведь так?» Никто не лишал герцога его титула и земель. Никто не угрожает жизни лорда и леди Этьен. — Ваше Величество, вы обещали! — Тамаш покачал головой. — Лорд Мануа, покиньте тронный зал! — прорычал монарх. «Немедленно — Немедленно! Но бывший первый советник герцога осекся, бросил взгляд на короля и поспешил выполнить его приказ. Стоило дверям за ним захлопнуться, как Тейрен Флемур усмехнулся и посмотрел прямо на нас с Роналдом. «Хотите просто уйти? После того, как смертельно оскорбили меня? Хорошо, уходите. Но отныне ваши земли я называю проклятыми. Любой проживающий на них должен будет платить в королевскую казну в три раза больше податей. Любой купец, желающий торговать на ваших землях...» должен будет отдать половину товара короне. Любой путешественник, заезжающий на ваши земли, должен будет отдать лошадь и все деньги. Это клеймо будет лежать на ваших землях, пока вы не выполните свою обязанность передо мной, лорд Этьен. Пока мертвые земли не станут частью королевства, вы можете забыть, что корона обещала вас поддерживать, как и боги, верно?» Вперед шагнул один из мужчин в белом. «Священный град отрекается от герцогства Этьен. Боги отворачиваются от его жителей и хозяев. Новая процветающая вера отвернула от вас ваших покровителей. Священный град обрывает все связи с вашими землями!» Роналд усмехнулся. «Как раз хотел уточнить, добрались ли до священного града деньги, которые я отправил в уплату долга за индовир. «Раз уж мы заканчиваем с вами любое сотрудничество». «Ваше золото прибыло, лорд Этьен», — отозвалась вместо мужчины одна из женщин. «Отлично. Рад слышать, что наши с вами дела завершились без долгов». Двери открылись, слуги внесли наши вещи. «Мы можем возвращаться домой?» — поинтересовалась я. Новости обо всех этих отречениях меня не пугали. Корона и так особо не жаловала герцогство. И теперь я понимала, почему. Поставки индовира и так были прекращены. Как все это обставить грамотно с политической точки зрения, разберется Роналд. В нем я не сомневалась. Сейчас я просто хотела домой. Хотела как можно скорее оставить за спиной этот рассадник змей. Да, это была королева Вивьян. Она ответила за своего мужа, унизив его перед глазами всех собравшихся и взяв это решение в свои руки. «Уважаемые гости, будете ли вы так любезны открыть портал для герцога и герцогини Этьен?» «Конечно», — вперед шагнул мужчина. Я перехватила его взгляд и решила обезопасить обратный путь. Откройте портал в парк замка герцога Этьен. Его взгляд на мгновение остекленел. Роналд дернулся, будто заметив это, но только он, больше никто не отреагировал. «Освободите людей герцога!» Это уже был Калет. Он тоже отдал приказ, прыгнув через голову короля. Кандалы упали с мужчин через мгновение. В тронном зале царила гнетущая тишина. И только из-под подола Шарлин раздавался недовольный скулеж. Принцесса несколько раз дернула юбку, пытаясь угомонить маркизу, но та не реагировала и продолжала скулить, пытаясь выбраться из-под купола тяжелой ткани. Вещи занесли в портал первыми. За ними вошла половина воинов. Я передала Лану Друварду и кивком указала на портал. Они исчезли в свечении следующими. «Идите, пока он не передумал» шепнул Калет, наблюдая за тем, как мы с Роналдом затормозили. Герцог кивнул оставшимся воинам, но те хотели убедиться, что портал не закроет за их спинами. — Мы пойдем последними, — отозвалась я, наблюдая за тем, как оставшиеся воины бросают на своего генерала взгляды и один за другим исчезают в сиянии. — А вот теперь поговорим! — Голос короля бьет хлыстом. — Закрыть портал! «Нет!» Я поворачиваюсь и перехватываю взгляд мага, который удерживает волшебный переход. «Вы закроете его только после нашего с Роналдом ухода!» Взгляд мага стекленеет, и он продолжает удерживать портал. «Что это значит?» Тейрен Флемур направляется к нам. «Адель! Да как ты смеешь мне перечить? Ты должна быть мертва!» Он вскидывает руку, как в замедленной съемке. «Отец!» Шарлин бросается вперед. Маркиза выскакивает из-под ее платья, наконец получив свободу. Роналд хватает меня за локоть и толкает в сторону портала. Я слышу его шаги рядом. Сияние ослепляет. Последнее, что я слышу, женский крик и визг животного. Под ногами оказывается земля, вокруг шумят деревья. Знакомые деревья. Парк перед замком герцога. А потом в ногу что-то бьет. Не сильно мягко, и скулит. Оборачиваясь, я вижу, как тает сияние закрывшегося портала и маленькую собачку у своих ног. Только ее шерсть уже не чисто белая, а перепачкана алым.